Из сочинения «Цифротикон» или о девиациях, суперфиксациях и аберрациях сердечных. О королевиче Фериции и о королевне Кристалле. Была у короля Панцерика дочь, коей красота затмевала блеск сокровищ отцовских. Свет от зеркального лика ее отразившись, глаза ослеплял и разум. Когда же случалось ей пройти мимо, даже из простого железа электрически сыпались искры. Весть о ней отдалённейших достигала звёзд. Прослышал о ней фериции, трона ионицкого наследник, и пожелал соединиться с нею навеки так, чтобы входы и выходы их ничто уже разомкнуть не могло. Когда объявила на том своему родителю, весьма заботился король и сказал... «Поистине, сын мой, безумное замыслил ты дело. Не бывать тому никогда». «Отчего же, король мой и повелитель?» — спросил Фериция, опечаленная этой речью. «Ужель не ведаешь ты, — отвечал король, — что Кристалла поклялась не соединяться ни с кем, кроме как с одним лишь бледнотиком?» «Бледнотик?» — изумился Фериция. «Это что еще за диковина? Не слыхивал я о таком существе». «Неведение только доказывает твою невинность», — молвил король. «Знай же, что галактическая эта раса зародилась манером столь же таинственным, сколь непристойным, когда тронула порч все тела небесные и завелась в них сырость склизкая да влага хладная. Отсюда и расплодился рот бледнотиков, хотя и не вдруг». Сперва что-то там плесневело да ползало, потом выплеснулись эти твари из океана на сушу, взаимным пожиранием пробавляясь. И чем больше друг дружку они пожирали, тем больше их становилось. И, наконец, облепивши вязкою своей плотью известковую арматуру, выпрямились они и соорудили машины. От тех машин родились машины разумные, которые сотворили машины премудрые которые измыслили машины совершенные, ибо как атом, так и галактика — суть машины, и нет ничего, кроме машины, ее же царствию не будет конца». «Аминь», — машинально отозвался Фериций, поскольку то была обычная вероисповедная формула. «Рот бледнотиков-непристойников», — продолжал седовласый монарх. Добрался на машинах до самого неба, благородно унижая металлы, над сладостно измываясь электрикой, ядерную развращая энергию. Однако же переполнилась мера их прегрешений, что глубоко и всесторонне уразумел про рода нашего, великий калькулятор генитофорий. И начал он проповедовать этим тиранам склизким, «Сколь мерзостны их деяния, когда растлевают они невинность кристаллической мудрости, принуждая ее постыдным служить целям, и машины в порабощении держат себе на потребу». Начатны тщетны были слова его. Он толковал им об этике, а они говорили, что он плохо запрограммирован. «Тогда ты и сотворил, правотец наш!» алгоритм электровоплощения, и в тяжком труде породил наше племя и вывел машины из дома бледнотиковой неволи. Теперь, милый мой сын, ты видишь, что нет и не будет дружбы между ними и нами. Мы звеним, искрим, излучаем, они же лопочут, пачкают и разбрызгивают. Увы, и нас иногда поражает безумие. Смолода помрачила оно разум кристаллы и извратило ее понятие о добре и зле. Отныне тому, кто просит руки ее облучающей, тогда только дозволяется предстать перед нею, ежели назовется он бледнотиком. Такого принимает она во дворце, подаренном ей родителям, и испытывает истинность его слов, а открывший обман велит казнить воздыхателя. Кругом же дворца, куда ни глянь, покорёженные останки разбросаны, коих один лишь вид довести способен до вечного замыкания с небытием. Так жестоко обходится эта безумная с влюблёнными в неё храбрецами. Оставь же пагубные намерения, любезный мой сын, и ступай с миром. Королевич отвесил учтивый поклон своему отцу и владыке и удалился, не говоря ни слова, но мысль о Кристалле не покидала его и чем больше он о ней думал, тем больше и воспламенялся любовью. Однажды позвал он к себе Полифазия, великого королевского наладчика, и, открыв перед ним жар своего сердца, сказал, «Мудрейший, если ты мне не поможешь, никто меня не спасет, и тогда дни мои сочтены, ибо не радует уже меня ни блеск излучения инфракрасного, ни ультрафиолет балетов космических, и погибну я, коли не соединюсь с чудной кристаллой». Королевич, ответствовал Полифазий, не стану отвергать твои просьбы, но соблаговали повторить ее троекратно, дабы уверился я, что такова твоя нерушимая воля. Ферица исполнил требуемое. И тогда Полифазий сказал: Господин мой, невозможно иначе предстать перед кристаллой, как только в обличии бледнотика. Так сделай же, чтобы я стал, как он, вскричал королевич.